Глава сороковая. Бернард Коттл, справившись с кейвордом из Daily Express, прячет ручку в карман пиджака. Хорошо утром здесь наверху, на скамье на склоне холма. Слишком красиво, жестокая шутка для тех, кто уже не может этого видеть. Он наблюдал, как Джойс и её друзья уезжали куда-то с утра. Какой у них был счастливый вид. Однако у Джойс, кажется, дар делать всех счастливыми. Бернард сознаёт, что слишком далеко ушёл в себя. Знает, что к нему не дотянутся даже Джойс. Бернард не ждёт спасения и не считает, что заслужил спасение. И всё же, чтобы он не отдал, лишь бы оказаться сейчас в той машине, любоваться видами и чтобы Джойс щебетала рядом, и, может быть, снимала случайную ниточку у него с обшлага. Вместо этого он сидит здесь, на холме, где сидит каждый день и ждёт, что будет.